для нее самой неведомых сил. Они играли ею, как хотели. Ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей. Единственные письма, которые могли бы возбудить справедливое подозрение ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью,